Шестое. Катастрофическое состояние мужского туалета, скрипучего колеса, погнало Фрэнка Джерри на край автомобильной стоянки, где он мог опорожнить мочевой пузырь без ущерба для обоняния. После увиденного мотыльков, рождавшихся из пламени, им оставалось только пойти в бар и надраться. Он собственными глазами видел то, чего не могло быть. У привычного мира Обнаружилась другая сторона. Глубокий пласт, никак не проявлявшийся до этого утра, но он вряд ли доказывал существование бога Элейн. Мотыльки вышли из огня, а огонь вроде бы находился на противоположном конце духовного спектра. В нескольких ярдах от Фрэнка хрустнула ветка. «Сортир гребаная адская бездна». Язык у мужчины определенно заплетался. Фрэнк различил тощий силуэт в ковбойской шляпе. Он застегнул молнию и повернулся, направляясь к бару. Он не знал, что еще делать. Нану и Элейн он оставил дома, уложил в подвале на пляжное полотенце и запер дверь. Его окрикнул мужской голос. «Хочешь услышать полный бред?» Жена моего друга Милли, она работает в тюрьме, и она говорит, что у них там какой-то, какой-то, этот, фи-ном, вероятно, чушь собачья, но моча мужчины полилась в куст. Она говорит, что эта цыпочка спит, и с ней ничего не происходит. Просыпается снова. Фрэнк замер. Что? Мужчина качался из стороны в сторону, намеренно разбрызгивая мочу по широкой дуге. Спит и просыпается, как всегда. Просыпается, как миленькая. Так говорит жена моего друга. Облако сместилось, и в лунном свете Фрэнк узнал профиль известного собаконенавистника Фрица Мишима ясно разглядел жидкую бороденку, похожую на лобковые волосы, и глубокую вмятину под правой склой. Именно туда Фрэнк нанес удар прикладом винтовки, навсегда изменив очертания лица Мишима. С кем это я говорю? Фриц сощурился. Это ты, Кронский? Не жалуешься на сорок пятый, Джоннили? Отличный пистолет, да? Нет, это не Кронски. Господи, у меня перед гребаными глазами не двоится. А троится. — Она просыпается? Спросил Фрэнк. Это заключенная в тюрьме. Просыпается? Никакого кокона. Ты как я слышал? Хочешь? Верь, хочешь? Нет. Слушай, я тебя знаю, мистер. Не ответив, Фрэнк зашагал к бару. У него не было времени на Мишима. Он думал о той женщине, заключенной, которая могла засыпать и просыпаться, как обычно.